Новелла шестая. Некто уличает метким словом злостное лицемерие монахов. Когда все одобрили добродетель Маркизы и милый урок, данный ею французскому королю, Емилия, сидевшая рядом с Фиометтой, по желанию своей королевы смело начала рассказ. И я также не умолчу, как один почтенный мирянин, уязвил скупого монаха словом столь же потешным, как и достойным похвалы. Жил недавно тому назад, милые девушки, в нашем городе некий минорит, инквизитор нечестивой ереси, который, хотя и старался, как все они делают, казаться святым и рьяным любителем христианской веры, в то же время был не менее хорошим исследователем людей туго набитым кошельком, чем тех, кто страдал умолением веры. При этой его ревности он случайно попал на одного порядочного человека, гораздо более богатого деньгами, чем умом, у которого не по недостатку веры, а, говоря попросту, потому, вероятно, что он был возбужден вином и избытком веселья, сорвалось однажды в своем кругу слово, будто у него... Такое хорошее вино, что от него отведал бы и Христос. Когда о том донесли инквизитору, он, узнав, что у него были большие поместья и тугой кошелек, кум cladis et fustibus», и с великим спехом начал против него строжайший иск, ожидая от него не умоления, не верия в обвиняемом, а наполнение собственных рук флоринами как то и случилось. Вызвав его, он спросил, правда ли то, что о нем сказывают. Простак отвечал, что правда, и сказал, как было дело. — На это святейший инквизитор, особый почитатель святого Иоанна Златоуста, сказал. — Итак, ты сделал Христа пьяницей, любителем добрых вин, точно он чинчильоны или кто-нибудь из вашей братья и пьяниц и завсегдатые в таверн. А теперь ты ведешь смиренные речи, желая дать понять, что это дело пустое? Не таково оно, как тебе кажется. Ты заслужил за это костер, коли мы захотим поступить с тобою, как обязаны. Такие и многие другие речи он вел с ним с угрожающим видом, как будто тот был сам Эпикур, отрицающие бессмертие души. В короткое время он так настращал его, что простак поручил неким посредникам умастить его руки знатным количеством мази святого Иоанна Златоуста, сильно помогающий против заразного недуга любостяжания клириков и особливо миноритов, которым не дозволено прикасаться к деньгам, дабы он поступил с ним по милосердию. Эту мазь как вполне действительную, хотя Гален и не говорит о ней ни в одном из своих медицинских сочинений, он пустил в дело так и в таком обилии, что огонь, которым ему пригрозили, милостиво сменился знаком креста. А дабы флаг был красивее, точно кающемуся предстояло идти в крестовый поход, положили ему желтый крест на черном фоне. Кроме того, получив деньги, инквизитор задержал его на несколько дней при себе, положив ему в виде эпитемьи каждое утро быть у обедни в санта Кроче и представляться ему в обеденный час. В остальную часть дня ему предоставлено было делать что угодно. Все это он исполнял прилежно, когда однажды утром услышал за обедние Евангелие, из которого пелись следующие слова. «Вам воздастся сторицею, и вы унаследуете жизнь вечно». Точно удержав их в памяти явившись согласно приказанию перед лицо инквизитора в час обеда, он застал его за столом. Инквизитор спросил его, был ли он у обедне этим утром. «Да, миссера», — поспешно ответил он. На это инквизитор сказал... Не услышал ли ты при этом чего-нибудь, что вызвало в тебе сомнение и о чем ты желаешь спросить? — Поистине, — отвечал простак, — ни в чем, что я слышал, я не сомневаюсь. Напротив, все твердо почитаю истинным. — Слышал я, правда, кое-что, что возбудило во мне и еще возбуждает сильное сожаление к вам и вашей братьи монахом, когда подумаю я о несчастном положении, в котором вы обрететесь на том свете?» Сказал тогда инквизитор. Что это за слово, что побудило тебя к такому о нас сожалению?» Простак отвечал. «Мессеры, то было слово Евангелие, говорящее, воздастся вам старицею». Инквизитор сказал. «Воистину так». «Но почему же эти слова расстроили тебя?» «Я объясню вам это, мессера», — отвечал простак. «С той поры, как я стал ходить сюда, я видел, как каждый день подают отсюда множеству бедного люда чан а иногда и два большущих чана с похлебкой, которую отнимают у вас и у братьев этого монастыря как лишнюю. Потому если на том свете «За каждый чан вам воздастся сторицей, у вас похлебки будет столько, что вам всем придется в ней захлебнуться». Хотя все другие, бывшие за столом у инквизитора, рассмеялись, инквизитор, почувствовав, что укол обращен против их похлебочного лицемерия, совсем смутился. И если бы не стыд за вчиненное простаку дело, он вчинил бы ему другое, за то, что потешной остротой он уколол его и других тунеядцев. С досадой он разрешил ему делать, что заблагорассудится и больше к нему не являться.